и о котором она говорила «положительно, нельзя допустить, чтобы кто-нибудь мог этак сыграть Вагнера», затмевает и Планте, и Рубинштейна, и что доктор Катар более блестящий диагност, чем Патен. Всякий новобранец, которого Вердюрены не могли убедить, что вечера лиц, не бывающих у них, скучны как ненастье, немедленно подвергались изгнанию.